Глава 36. Тёмные умирают от неизвестной болезни. Час от часу не легче. Значит, ты тоже в опасности. Я со страхом посмотрела на Рилингтона. Кто знает? Он как-то удручённо усмехнулся. С каждым днём мне всё труднее назвать тёмным. У меня даже с ферум пропадает. Могу вызвать его через раз. И когда это началось, я развогновалась Ведь на балу Чёрные розы, ты его использовал, когда забирал меня из дворца. Вот после этого и началось. Это из-за того, что я светлая, да? Из меня вырвался горестный вздох. Выходит, я опять виновата. Может, нам вообще нельзя быть вместе? Всё, что я бы ни сделала, выходит против тебя, приносит одни проблемы. Арингтон ничего не ответил на это, не согласился, но и не опровергнул. Прошался по залу в задумчивости, потом произнёс: "Я сам это начал. 8 лет назад. Сам виноват. А всё, что происходит сейчас, закономерно и понятно. Ты и Аре, мы впервые заговорили об этом, и я внутренне напряглась. Его зовут Рей. Да, мальчика, которому ты не дала умереть следом за светлыми родителями, зовут Рей. Почём ты говоришь, что я не дал ему умереть? Во взгляде Марка появилось недоумение. В тот раз не было приказа убивать, только взять в плен. Но Роза, его бабушка, сказала, что всех уничтожили. Я тоже растерялась. Когда она пришла на то место, в живых был только рый. Наверное, она сама так решила. Если отдают приказ на зачистку, то не остаётся даже тел. Рейлингтон говорил как-то отстранённо. Но я повторяю, мой отряд не участвовал в зачистках, только в пленении. Тогда это означает, что родители Рая живы? Во мне зародилась надежда. Куда их забрали? Скорее всего, в сумрачные пустоши, на каторжные работы. Поверь, некоторые бы лучше выбрали смерть. И детей туда тоже собирают. Всех. И ты пожалел Рея, тихо спросила я. Как же я ненавижу это чувство жалость. Он скривил губы в подобии улыбки. А вы светлые его так любите. Эти слова кольнули в самое сердце. Мы будто вернулись к первым дням знакомства, и между нами вмиг выросла стена. Я больше не хочу говорить на эту тему, уязвлённо ответила я. Надоело объяснять разницу между жалостью, состраданием и унижением. И да, я светлая, но это не мой выбор. Извини, что оказалась такой. Вернее, не такой, как ты. Я демонстративно не глядя на него достала из-под прилавка кассовую книгу и сделанным интересом принялась её изучать. Глаза застала белёной слёз, но я боялась моргнуть, чтобы Рилингтон не заметил их. Лия, он все-таки сам подошел ко мне, обнял сзади неловко и растерянно. Я прикрыла глаза, и слезы покатились по щекам. Вытерла их с раздражением и обернулась к Марку. Давай, наконец, проясним все, раз и навсегда. Как ты представляешь наше будущее? И вообще, есть ли у нас оно? Я светлая, и это уже, похоже, не изменишь, даже если бы захотела. Ну разве что попытаться перейти на сторону тьмы? А у тебя не получится, он печально усмехнулся. Ты не создана для тьмы. А ты для света? робко спросила я. Ведь он сейчас в тебе. Я не знаю, смогу ли. Марк пристально смотрел на меня. Я не чувствую себя светом. Пытаюсь, но пока не чувствую. Одно хорошо, он перестал мучить меня. «Может, когда-нибудь я почувствую, что готов, но пока я не давлю на тебя и ни на чем не настаиваю. Мне все равно, темный ты или светлый. Мои чувства от твоей принадлежности не изменятся. Но считаешь ли ты так же? Вдруг в какой-то момент твоя нелюбовь к светлым перевесит те чувства, которые, возможно, ты испытываешь ко мне? Этого не случится ли я?» Я уже переступил через себя ради тебя и не жалею, понимаешь? Он порывисто обнял меня, и я уткнулась лицом ему в плечо. Я не хочу думать о тебе как о светлой. А я хочу, чтобы ты помнила об этом, Марк, прошептала я. Невозможно закрыть на это глаза и сделать вид, что ничего нет, особенно когда в вашем мире происходят такие вещи. Когда нужно объединяться, а не делиться. Ваш мир гибнет из-за потери равновесия. Понимаешь? И в этом виноваты и тёмные, и светлые. И я хочу, чтобы ты пошёл со мной к одному человеку в лунадень. Марк. Он тоже хочет, чтобы ты пришёл. Это тот, кто ждал тебя у бабки этого светлого мальчишки? Да, он статер. И он хочет вернуть в Darkwood потерянное равновесие. Статор? Откуда он взялся? Объятия Релинтона ослабли. Я уже давно не слышала о них. Говорили, они ушли куда-то в горы. А Филипп вернулся, и он знает, где спрятан свет. Я подошла ещё к одному важному моменту, который не могла больше скрывать. Ну где же? Марк отстранился, глядя на меня со смесью скептицизма и любопытства. Под домом мастера Коуна свет запечатан под ним, а дом его охраняет. Но с недавних пор, точнее, почти с моим появлением в дарквоте, он по каплям просачивается во внешний мир. Вот почему вода в доме стала с частицами света. Опять не веришь? Да нет, уже верю. Он с усмешкой покачал головой. Как тут не поверить, когда сам оказался в центре всей этой демоновской заварушки. Вернее, меня в неё втянула моя жена, которая тоже случайно свалилась на мою голову. И как тут после этого не пойти с тобой к этому статеру? Кстати, он молодой, привлекательный. В его голосе проскочили ревнёвые нотки. Ты лучше Она взвалася и приподнялась на цыпочках, чтобы поцеловать. Но Марк не дал мне этого сделать, спросив строго: "А точнее? Точнее не в моём вкусе". Засмеялась я. "А возраст-то как мастер Конн? Как мастер Конн? Кстати, Джо доложил мне, что Конн сейчас выглядит не старше меня. Он изобрёл омолаживающее зелье?" "Почти", ответил аптекарь. Только никому не говори об этом, хорошо? Это был его секрет. И да, Филипп выглядит как мастер до отъезда в Гофдвайн, то есть на свой реальный возраст. Что ж. Тем более сходим и проверим, что там за Филипп на самом деле. И Марк уже сам втянул меня в затяжной поцелуй. М-м. Mm. Недовольно промычал он, через несколько минут и махнул рукой, будто кого-то прогоняет. Потом оторвался от моих губ. Ты не могла бы убрать свой сферум? И показал себе на плечо, где примостилась белая бабочка. Другая кружила у него над головой, явно намереваясь приземлиться на макушку. Немного отвлекает. Я посмотрела на свои руки, обплетающие шею Релингтона. Светятся. Извини. Смущённо улыбнулась я, пряча все следы сферума. Я ещё не до конца научилась его контролировать. Да и привыкаю пока. Перемещаться тоже не научилась. Он стряхнул с плеча остатки золотистой пыльцы. "Нет", призналась я. Еще "И ещё не пыталась, пока даже не знаю, как это делается. Если хочешь, научу". Бросил Марк куда-то в сторону. "Хочу". Я закосила губы, сдерживая улыбку. Тогда займёмся этим вечером. С удовольствием. Я чемокнула его в щёку, и в этот момент колокольчик оповестил о приходе посетителя. Наконец-то. К вечеру туман стал ещё плотнее. Дорога до дома мастера, куда мы вынуждены были заехать, чтобы взять хотя бы часть моих вещей, ну и подружку Кукушку, как же без неё, а также лекарство для Марка, заняла в два раза больше времени, чем обычно. Даже Джо с его способностями и то опасался ехать быстро, чтобы не заблудиться. «Если завтра туман не разойдется, лавку открывать не имеет смысла», — решила я. Сегодня зашли всего пять человек, двое из которых — Паула и Паттисон. Завтра, боюсь, вообще никого не будет. Марк с радостью одобрил эту мысль, пообещав, что раз так — То посвятим это время моему обучению со сферумом. Однако в этот вечер занятие не вышло, поскольку оно незаметно перешло в другую область, а следом и в горизонтальную плоскость. Зато солнце день выдался более плодотворным. Туман, как и ожидалось, никуда не исчез, поэтому пришлось остаться дома. Мы заняли большую гостиную, где было удобнее всего тренироваться, и провели там почти весь день. Разве ж то с перерывом на обед. Видишь, у светлых и тёмных даже сфер ум работает по одному принципу, заметила я спустя несколько часов активных тренировок. У меня к этому времени уже начало получаться перемещаться из одной комнаты в другую, и я была просто счастлива своим успехом. Правда, ощущение при этом испытывала непривычное и сперва пугающее. Тебя будто расщепляет на атомы. И на короткий миг кажется, что перестаёшь существовать, но потом раз, и снова целая и невредимая. Потрясающе. Только с тёмной сферум солидней, ответил Марк, пряча усмешку. И действуют на большее расстояние. Зато в светлых он быстрее трансформируется. Не осталось я в долгу у самовори Линстона. Со сферумом дела обстояли печальней. Тот появлялся далеко не с первого раза и не всегда доносил до нужного места. Это все больше ввергало Маркову ныне, особенно на фоне моих успехов. И больше всего его угнетало, что в храм придется добираться сквозь туман на машине, когда можно было использовать сферум. «Мы сделаем это вместе», — приняла я решение утром в луна день. «Я поделюсь с тобой своим сферумом, а твои светлые частицы помогут в этом». Это глупости, он поморщился. И как я буду пользоваться твоей помощью, как колека? Не хочу, чтобы. Но я его перебила, процадив сквозь зубы. Ещё одно слово о том, что я себя жалею, и ты меня больше не увидишь. Ясно? Уйду в туман и никогда не переступлю порог этого дома. Не знаю, то ли он испугался моей угрозы, то ли всё же прислушался к голосу разума, но в конце концов согласился на этот эксперимент. На руки я взять тебя не могу, как ты меня в голд двойне? Потому просто обними, попыталась пошутить я, когда Марк объяснил мне, как работает совместное перемещение. Мы как раз уже стояли в холле, готовые к визиту в храм пяти богов. Нас может выбросить в другом месте. Реллингтон, напротив, был предельно серьезен и сосредоточен. «Ничего, побродим немного в тумане, как ежики». «Какие ежики?» «Конечно же», — не понял он. «Не важно», — отмахнулась я и поторопила. «Давай же, обнимай меня». От перемещения на такое расстояние у меня на какой-то миг вышибла весь дух и закружилась голова. Я ухватилась за Марка, боясь его потерять. Уже знакомая вспышка, рассыпание в пыль, и вот мы уже стоим посреди комнатушки Филиппа Боя, и главное вдвоём. Аллилуйя. Я даже рассмеялась от облегчения. "Медка!" раздался хриплый голос Генриетты, а из-за стола поднялся сам Филипп. Рад, что вы не проигнорировали моё приглашение, лорд Арелингтон.